Но она ошибалась. Стоит ли говорить о ценности свидетельских показаний и воспоминаний? Впрочем, это не имело большого значения. Робера так уважали офицеры и любили солдаты, что дело бы легко уладилось. Правда, если судить по не слишком восторженным отзывам, Сен-Лу не произвел на Франсуазу и дворецкого особого впечатления. Наверное, с теми же усилиями, какие ушли у сына Дворецкого и племянника Франсуазы на то, чтобы уклониться от военной службы, Сен-Лу добивался совершенно обратного и не безуспешно, чтобы оказаться под пулями. Но поскольку они судили по себе, Франсуаза и Дворецкий поверить в это не могли. Согласно их убеждениям, богачи добровольно укрытие не покидают. Впрочем, Даже если бы героическая смелость Робера и была им известна, она бы их не впечатлила. Он не употреблял слово Боши, хвалил немецкую отвагу, не объяснял изменой то, что наша победа не последовала в первый же день войны, а им хотелось слышать только это, и это же было признаком отваги. Так что, хотя я и застал их за поисками креста, к Роберу они охладели. Я догадывался, где был потерян этот крест. Но если Сен-Лу и развлекался подобным образом в тот вечер, то только коротая время, ибо, испытав сильное желание повидаться с Мурелем, Он задействовал все свои военные связи, чтобы узнать, в какой части тот состоит, и получил к этому моменту множество противоречивых ответов. И посоветовал Франсуазе и Дворецкому лечь спать. Но последний не торопился проститься с Франсуазой. С тех пор, как благодаря войне изыскал еще более действенный способ причинять ей мучения, чем говорить об изгнании монахинь и деле Дрейфуса? С того вечера каждый раз стоило мне, в течение этих нескольких дней, проведенных мною в Париже до отъезда в другую клинику, пройти где-нибудь неподалеку, я слышал, как Дворецкий говорит ошеломленный Франсуазе. Они не торопятся, это понятно, ждут, когда груша созреет, но тут-то они и возьмут Париж». и этот день будет ужасен. — Господи Боже, пресвятая Дева Мария! — восклицала Франсуаза, — малые им несчастной Бельгии. Как она страдала, когда они ее полонили! — Да, Бельгия, Франсуаза — цветочки, а то, что они тут натворят, ни в какие ворота не лезет. Война наводнила речь простолюдинов, — некоторым количеством терминов, которые были им известны лишь в письменном виде, так как они ознакомились с ними через газеты, то есть они не ведали, как эти термины произносятся, и поэтому Дворецкий сказал следующее, «Не могу понять, почему мир так туп? Вот увидите, Франсуаза, они готовят новую атаку, и ее мацшап не сравнится с другими. Возмутившись, если не из сострадания к Франсуазе и военной стратегии, то, по меньшей мере, из сострадания к грамматике, я объяснил им, что произносить надо масштаб, и добился только того, что теперь эту фразу Франсуазе повторяли каждый раз, Как я заходил на кухню, потому что почти такую же радость, как в мучениях подруги, дворецкий видел в возможности поставить своему хозяину на вид, что хотя он всего-то бывший комбрейский садовник и простой дворецкий, но все-таки добрый француз, по кодексу святого Андрея в полях и декларация прав человека, дала ему право произносить «мат шап со всей возможной независимостью, в то время как я не имел права командовать им ни в одном деле, не относящемся к его службе, а, следовательно, после революции никто не смеет делать ему замечания, ибо теперь все равны. Итак, мне особо было неприятно слышать, как он говорит Франсуазе об операции больших матшабов с упорством призванным показать мне, что произношение это объяснялось не невежеством, но здравым умом.